Глава 46 шестая. состояла в атриуме для бабочек, точно так же, как и неделю назад. Сквозь разбитое стекло наверху струился лунный свет, подсвечивая паутину, свисающую со стены рядом с ней. Падал он и на две фигуры в темноте. Пола, обмякшего и неподвижного, который с выставленными вперед ногами привалился спиной к пальме, неподалеку от того места, где погибли первые трое мужчин, и Эндрю, присевшего на корточке рядом с ним с какой-то коробкой в руках. Позади них обоих, за открытой задней дверью, на лугу что-то горело, и до нее доносился запах едкого дыма. Пол не сводил с нее напряженного взгляда, и в глазах у него она увидела то, в чем и сама уже практически уверилась. Эндрю Керк и был тем самым паутинным убийцей. Венесса направилась к ним. прямо туда, где осматривала первых трех жертв. Шорос и хруст сухих листьев у нее под ногами заставил Эндрю оглянуться на нее через плечо. Сначала вид у него был вроде недоумевающий, потом раздосадованный, но потом им овладела спокойная решимость. Он поставил то, что держал в руках между безжизненно раскинутых на земле ног пола и встал. Ну что ж, «Это несколько всё усложняет», — произнёс он. Испуганный взгляд Пола метнулся вниз, Иванесса поняла, почему он в таком ужасе. В открытом контейнере между его бёдер сидел бразильский странствующий паук, ощупывая прозрачные стенки кончиками своих мохнатых лап. Это был тот самый паук, украденный у Эйба. На земле позади Эндрю стоял ещё один контейнер из прозрачного пластика побольше размерами. «Ах, да», — сказал тот, проследив за ее взглядом. «Я пригласил еще гостей, даже любимого тарантула моего класса, Муану». Взгляд Ванессы вновь метнулся к пауку, копошащемуся между ног у пола. Судя по всему, тот почувствовал, что воздух над головой дает ему шанс на свободу, а наверняка еще и шанс укусить любого, кто вздумает ему помешать. Ванеса попытался отбросить эмоции и трезво оценить ситуацию. «Люди вполне способны пережить подобный укус, если им вовремя окажут помощь. Но только не люди с больным сердцем». «Эндрю», — осторожно произнесла она, «разреши мне присесть рядом с Полом». «Боюсь, что я не могу этого допустить. Не хочу рисковать, что тебя тоже укусит». «Откуда-то издалека донеслось завывание сирен». «Полиция уже в пути», — сказала Ванесса. «Все кончено». Ты ничего не успеешь с ним сделать. Она посмотрела на своего беспомощного друга. Не перетащить его в намеченное место, не придать ему задуманную позу. Твое последнее убийство будет бессмысленным. Но это же старший детектив-инспектор Пол Трасс. Стоило Эндрю это сказать, как паук вдруг распластался по прозрачной стенке контейнера, перевалился через край и двинулся к распростертому телу Пола, глаза которого выдали весь его ужас, когда паук запрыгнул ему на ногу и пополз по ней к животу. Боячащая в полутьме бледная рука Пола, бессильно лежащая у него на бедре, слегка дернулась. «Черт!» Паук в ответ остановился, повернувшись в сторону замеченного движения и приняв оборонительную стойку, готовый в любой момент напасть. Фанесса поняла, что надо действовать быстро — первым делом подумав о том, чтобы просто схватить паука. Но это могло окончиться для нее фатальными последствиями. Какой толк будет от нее полу, если она тоже окажется парализованной? Оглядевшись по сторонам, Ванесса остановилась взглядом на большом контейнере, в котором Эндрю принес всех школьных питомцев. Эти уже жестоко было запихивать их туда всех вместе. К настоящему времени паучиха Муана – Наверняка уже убила нескольких бывших обитателей прочих школьных террариумов. Убила. Паучиха Моана, Бархипельма Смита, мексиканский красноногий Тарантул. Опасный противник для бразильского странствующего паука. Ни секунды не колеблясь, Ванесса бросилась к контейнеру и сорвала с него крышку. На нее тут же вихрем налетели бабочки, но она не обратила на них внимания, сразу же потянувшись к большому тарантулу, сидящему в компании множества других насекомых, вроде муравьев, многоножек и золотого кругопряда. «А это еще зачем?» — спросил у нее Эндрю, явно озадаченный. Не обращая на него внимания, она схватила тарантула, подбежала к полу и бросила его ему на ногу. Пол лишь с беспомощным ужасом опустил туда взгляд». Моана мгновенно отреагировала, ощутив присутствие другого ядовитого паука. Тарантул поднял лапы, демонстрируя свое массивное тело и медленно двинулся к бразильскому странствующему пауку. Оба существа сошлись нос к носу, готовые к атаке. Бразильский странствующий паук бросился вперед, нацелив на противника свои смертоносные клыки, но тарантул быстро увернулся, молниеносно метнувшись к животу, охваченного ужасом пола. Эндрю, однако, наблюдал за этой сценой с легкой улыбкой на лице. «Хищники из мира дикой природы, обреченные на вечный танец между жизнью и смертью, точно так же, как и мы», — оживленно произнес он, с любопытством глядя на пауков. «Теперь уже тарантул сделал свой ход, метнувшись к своему противнику». «Да чего же прекрасен и жесток этот мир, верно?» «Ты только посмотри, как тарантул, обладающий невероятной силой и хитростью, побеждает своего смертельно ядовитого противника!» Взгляд Аванессы лихорадочно метался между душераздирающим спектаклем, разворачивающимся перед ней, и зловещей фигурой Эндрю. «Борьба за господство, борьба за выживание!» — продолжал тот. Все это — часть сложной паутины существования. Мрачное веселье охватило его еще сильнее, когда бразильский странствующий паук забился в конвульсиях в смертельной хватки тарантула. Ах, какая ирония судьбы! Охотник и сам стал добычей. Когда жизненные силы окончательно покинули поверженного паука, глаза у Эндрю довольно прищурились. Он откровенно наслаждался смертью несчастного создания. «Достойный конец для твари, которая сеет хаос своими ядовитыми укусами. Так ведь, Несси?» «Несси?» — ошарашенно повторил за ним Ванесса. «Только мой брат называл меня Несси». Эндрю встретился с ней взглядом. «Верно. Называл. И, как видишь, до сих пор называю». На какой-то неуловимый миг взгляд его смягчился, А уголки рта изогнулись в нежные печальной улыбке, Точно такой же улыбки, какую она так часто видела на лице своей матери. Это был мгновенный снимок лица из прошлой жизни, и эта улыбка с занозой вонзилась ей в самое сердце. Занозой, разорвавшей на части саму ее сущность. Эндрю Керком оказался Винсент, ее родной брат, который и был паутинным убийцей.